На засыпанном снегом льду, тоже вся белая, словно снегурочка, стояла на лыжах мозиловская красавица Манефа. И широко разевая рот, то ли рыдала, то ли звала на помощь, спросонья Раст Петрович толком не понял. Его соседи поднимались один за другим, из Ершпатевской кибитки высунулась. Полкашка, ты что, девка? Вскочил Крыжов. Случилось что? Фандорин уже знал, каков будет ответ. И спросил их только Кто? Староста, всхлипнула девушка и, сев на корточки, протянула к тлеющим углям красные руки с женой и дочкой. Ксюшку Кривобоку жалко, так обаска зверей молевала. Отец Викентий загласил, — Разума моих Господь лишил за худоверие. Я лим вчера не пенял, одумайтесь, прозрейте. Залепили уши свои воском, Зато и кара. На манефу со всех сторон посыпались вопросы. Когда он успел? Отрыли? Ты-то здесь? Откуда? Манефа, давясь слезами, отвечала всем сразу. Как вы, Давичу, уехали? Пошел он по избам. Прощаться. Не поминайте Лихом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 Сели в погреб, где капуста, Сорок свечек зажгли, Дверь снутри законопатили. Мужики звали-звали, Вниз ловечка, только слышно, молитвы поют. — Почему не удержали силой? — простонал Кахановский. — Ведь это явное помешательство. — Почему за мною вдогонку не послали грозно спросил одинцов это супротив закону преступления сход был объяснила манефа старики приговорили вольному воля между человеком и богом встревать грех а я за вами на лыжах побегла потихоньку от общества только в юга попутала. Не приметила я вас ночью. Мимо прогнала. А нонище это я уж назад тащилась. Отчаянная девка, покачал головой Крыжов. Ни деревенских, ни метели не испугалась. Однако.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 Никифор Андронович с болью воскликнул. «Старики приговорили. Теряем время, господа. Надо вытаскивать этих дикарей, пока не задохнулись. Скажи-ка, милая, сколько до Мазилова, если на лыжах через лес?» Но Манифа не расслышала. Она подошла к японцу и, розовея, что-то ему говорила. Ответил Одинцов, отлично знавший округу. Верста десять-двенадцать. В порыхлому снегу это часа три будет. Ловчей уж по реке, на санях. Запрягай. — Поворачивай! — закричал Евпатий в кучеру возвращаемся, и ты, служивый, со мной, понадобишься. Трогательный тет-а-тет -тет влюбленных пришлось нарушить. В котором часу староста замуровался в погребе, тронул Эраст Петрович девушку за локоть, а она взглянула на него затуманенными, счастливыми глазами, Еще первый кучет не кричал. Стало быть, не позднее, чем в два ночи, прикинул Фандорин. А велик ли погреб? Малой совсем, а две капустные бочки, и показала размер погреба, развела в стороны руки, потом немного пригнулась.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 какую-то грамотку взял, молитвенную, что ли? — Все то же, — покачал головой Фандорин, обращаясь к уряднику. — Как в Денисеве, как в раю. — А Лаврентий юродивый, у кого снедал? подступил к девушке Одинцов. — Знава, у старусты. Шешулин щелкнул пальцами. — Патогенез ясен. Наш пациент успел подвергнуть его психологической обработке. — Кто-то старик вечером такой подавленный сидел. Все вокруг веселятся, хохочут, а он мрачнее тучи. Мда не терпится мне вновь повидаться с почтенным Лаврентием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 Уж не богомиловские ли книжники руку приложили? Кто, кроме переписчиков-старообрядцев, сейчас умеет так выписывать допетровские буквы? — Десятый час, — озабоченно сказал Араст Петрович, подойдя к Евпатьеву и Одинцову. — Лаврентий нас сильно опередил.